Часть 5. Обеспечение безопасности общественных мест. Навык номер 57. Изготовление самодельного замка для двери. Обычно встречающиеся в школах в офисах, больницах, ресторанах, кинотеатрах и в большинстве видов организаций, занимающихся коммерческой деятельностью, открывающиеся наружу двери позволяют обеспечить быстрое покидание помещения большим числом людей при возникновении чрезвычайной ситуации. Но если чрезвычайная ситуация связана с попыткой враждебно настроенного вооружённого злоумышленника проникнуть в здание, такие открывающиеся наружу двери оказываются слабым местом. Их нельзя забарикадировать. Однако их можно заклинить при помощи брючного ремня, ремня от дамской сумочки, куска верёвки или шпагата. Для того, чтобы воспрепятствовать проникновению в помещение агрессивно настроенного человека, соберите у присутствующих имеющиеся у них ремни и пояса. В первую очередь вам пригодятся ремни и пояса с пряжками, потому что при помощи пряжек можно создать более прочную и надёжную конструкцию. Обкрутите ремни или пояса вокруг дверных доводчиков закрытых дверей и широкой части у треугольника как можно ближе к двери. Чтобы повысить прочность на разрыв, обмотайте пояс вокруг несколько раз. Закрепите замок, пропустив ремни через их пряжки или связав концы ремней снизу. Конечно, такая конструкция не позволит надолго задержать злоумышленников, пытающихся проникнуть в помещение, однако она даст время людям, оказавшимся внутри. Они смогут дольше продержаться до прибытия представителей правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб. Укрепив таким образом дверь, перемещайтесь от одного укрытия к другому, пока не окажетесь в безопасном месте или вне зоны видимости. Выбирая место, где можно спрятаться, избегайте тех, где вас могут заблокировать. Желательно, чтобы из укрытия было несколько выходов. Не отделяйтесь от группы. Можно разделить людей на команды по 2-3 человека или прятаться всем вместе. Как сказано в разделах 63 и 72. Несколько человек могут справиться с критической ситуацией лучше, чем один. Оперативный принцип. Для блокировки наружных дверей воспользуйтесь ремнями или поясами. Главный вывод. Чтобы помешать злоумышленнику проникнуть в помещение, заблокируйте работу установленного на двери доводчика.